Студия «Медиакнига» представляет Анна Пожарская «Жар ледяного сердца» Читает актриса Ульяна Галич Пролог «Чародейка на башне» «Мне следует выбрать супругу до следующего лета, моя госпожа, иначе я потеряю право на титул и имущество». Отель тяжело сглотнула и взглянула настоящего рядом мужчину. Он опирался обеими руками на ограждение смотровой площадки и выглядел таким бравым, что перехватывало дыхание. Форма командира-хранителей стен сидела на нем превосходно, подчеркивала все достоинства фигуры — широкие плечи, сильные руки, и ягодицы. Отель слабо улыбнулась. Многое бы отдала даже за саму возможность стать его женой. Да что женой? Согласилась бы просто делить постель. Увы, для нее сейчас и это было непозволительной роскошью. Она осторожно приблизилась и, умоляя магию затаиться, не смело накрыла ладонью руку собеседника. «Повремените с браком, Редик». Прошептала она едва уловимо и сама испугалась своей решимости. Показалось, мужчина превосходно слышит, как громко стучит ее сердце. Его тепло обжигало, а ей хотелось плюнуть на приличие и обнять возлюбленного. Утонуть в горьковатом запахе полыни, прильнуть к прохладному металлу доспехов и забыть обо всем на свете. Не решилась. Никогда еще Атиль не позволяла себе подобных вольностей и в этот раз не станет спешить. Заглянула в вишневый омут мужских глаз и продолжила. Лето только закончилось. До следующего еще много месяцев. Возможно, судьба предоставит вам нечто большее в придачу к семейному имуществу. Что за подарок проведения видит моя госпожа? он облизнул пересохшие губы ветер на крепостных стенах не щадил кожу возможно любовь Атель почувствовала, как кровь приливает к лицу. сколько молчала а сейчас играет в экивоке как легкомысленная девица если моя госпожа настаивает, я всегда готов выполнить ее просьбу, особенно тут он развернулся и захватил руку аиль в плен своих ладоней, прохрипел за пальчивое нежно, особенно когда обещана награда. Терпение всегда вознаграждается, повторила оиль любимую присказку отца и тут же почувствовал знакомое покалывание в плечах. проснулась магия. Захват мужчины ослаб только на мгновение но ей хватило, чтобы снова вспомнить о своих изъянах, а еще о том, что ей судьба не обещала никаких даров. «Оставьте меня, Редик, произнесла она, как умело мягко, но потому, с какой скоростью мужчина поклонился и направился прочь, поняла, что выглядит сейчас совсем не подходяще для нежного воркования. Усмехнулась и посмотрела вдаль. С этой стороны не было широких дорог, и пространство вокруг, насколько хватало взгляда, укрывал осенний лес, еще хранящий остатки ярких красок, но уже будто ошпаренный пес, проплешинами, покрытый пятнами голых и мертвенно-черных деревьев. От поюжилась. Скоро придут холода. Хотелось бы знать, в этом году всё-таки выпадет снег или как последние семнадцать лет земля будет сиротливо кутаться в потертую шаль из серых высохших листьев. Хорошо бы всё таки выпал. Душа просила хотя бы на миг окунуться в беззаботное детство, во времена, когда ее могучий отец брал на себя все сложности и наводил страх на соседей. В небе громко закаркал ворон. Сделав круг над госпожой, он тяжело приземлился на ограждение площадки. «Что скажете, пора напомнить драконам о долге?» А свойски поинтересовалась она, глядя на птицу. «Князья с востока тоже перешли в наступление. Время поджимает». Ворон молча повертел головой, а потом гортанно и пробирающе каркнул. Атель ухмыльнулась. «Я тоже думаю, что откладывать больше нельзя». Птах взмахнул крыльями и камнем полетел к ее ногам. Удара не последовало. Затем рядом с Атель возник высокий полупрозрачный мужчина, одетый в длинный черный балахон с капюшоном. Он сверкнул на хозяйку темными глазами и почтительно поклонился. «Только прикажите, госпожа!» – прошептал подобострастно. Атель улыбнулась. «Действуйте, Эдор!» – кивнула и зашагала прочь. Любовь любовью, а обязанности никто не отменял.